Прости, что долго не могли определить тебя на место. Целый день возили то туда, то сюда. Но так уж получилось. Не по нашей вине не погребли мы тебя на Аннабе Но не думай. Я это дело не оставлю так. Дойду куда угодно. Пока жив не промолчу, уж я им скажу. А ты будь спокоен на своем месте. Велика, необъятна земля а место тебе в десять вершков оказалось, видишь ли, предназначено здесь. И ты здесь не будешь один. Скоро и я выдворюсь сюда, Казангаб. Ты подожди меня немного и не сомневайся. Если только беды какой не приключится, если умру своей смертью, прибуду и я сюда, и будем снова вместе. И превратимся мы в землю саразекскую, только знать того не будем. Знать об этом дано лишь, покуда живешь, потому я и говорю вроде бы тебе, а на самом деле себе. Ведь то, чем ты был, того уже нет. Вот так мы и уйдем, из былого в небылое, а поезда будут пробегать по сорозекам и другие люди придут вместо нас». И тут старый Едигей не выдержал, схлипнул. Все, что было, перебыло за многие годы их жизни на разъезде Буранлы-Буранной, Вся эта, казалось бы, громадная протяженность во времени, все беды, невзгоды и радости поместились в несколько прощальных слов и несколько минут погребения, как много и как мало дано человеку. «Ты слышишь, Эдельбай? проговорил Едигей, соприкасаясь с ним в тесной яме плечом к плечу. «Ты и меня похорони здесь, чтобы рядышком был». И вот так вот руками своими уложи меня и пристрой, как это делаем мы сейчас, чтобы и мне лежалось удобно. Ты даешь мне слово? Перестань, Едике, потом поговорим. Ты давай сейчас вылезай на свет Божий, а я тут сам закончу дело. Успокойся, Едике, вылезай, не томись. Размазывая глину на мокром лице, буранный Едигей поднялся со дна ямы. Ему протянули руки, И он вылез наверх, плача и бормоча какие-то жалостливые слова. Колебек принес канистру с водой, чтобы старик умылся. Потом они кинули вниз по пригоршне земли и принялись засыпать могилу с подветренной стороны. Вначале лопатами, а потом Жумагали сел за руль, сталкивая грунт бульдозером. Потом снова укладывали кучу над могилой лопатами. А Коршун Белохвост все парил над ними наблюдая за облачком пыли и за этой горсткой людей, совершавших нечто странное на обрыве молоком Он отметил какое-то особое оживление среди них, когда на месте ямы стала вырастать свежая гора земли. И рыжая собака, потягиваясь, встала тем временем со своего места из-под прицепа и тоже теперь крутилась возле людей. Ей-то чего надо было только старый верблюд, украшенный попоной с кистями, все так же невозмутимо жевал свою жвачку, непрестанно двигая челюстями. Кажется, люди собирались уезжать. Но нет. Вот один из них, хозяин верблюда, развернул ладони перед лицом, все остальные поступили так же. Время уже не терпело. Буранный едигей обвел всех долгим, пристальным взглядом и сказал... Вот и делу конец. Хорошим ли человеком был Казангап? «Хорошим», — ответили те. «Не остался ли в долгах он кому? Здесь его сын. Пусть возьмет на себя долг отца». Никто ничего не ответил. И тогда Калибек сказал за всех. «Нет, никаких долгов за ним не осталось». «В таком случае, что ты скажешь, сын Казангапа Сабиджан». Обратился к нему Едигей. «Спасибо вам всем», — коротко ответил тот. «Ну, раз так, значит, двинулись домой», — сказал же «Сейчас». Одно только слово остановил его буранный Едигей. «Я среди вас тут самый старый. Просьба у меня ко всем. Если такое случится, похороните здесь меня, вот тут, бок о бок с Казангапом. Вы слышали?» Это мой завет, стало быть, так и понимайте. Этого никто не знает, Едике, как и что будет. Зачем заранее думать? Высказал свое сомнение Калибек. Все равно, настаивал Едигей, мне полагается сказать, а вам полагается выслушать. А когда дело дойдет до дела, вспомните, что был такой завет.